Крупные животные больше не встречались. Аня шла весьма неумело, слишком шумно, и ее было слышно издалека. Травоядные предусмотрительно удалялись заранее, а хищников не бывает слишком много. Это закон биологии. Впрочем, пару раз Олег отчетливо рассмотрел достаточно упитанных кроликов, поспешно скрывающихся в зарослях. Какой-то пушистый зверек, очень похожий на маленькую куницу, Быстро влез на дерево, замер на ветке, настороженно уставившись на людей. Олег не удержался, остановился, показал на него рукой. «Аня, обрати внимание, кто на нас смотрит!» Девушка недоуменно подняла голову, поначалу ничего не поняла, но потом расцвела в улыбке. «Ой, какая прелесть! Кто это такой?» «Знакомься! Иван Иванович, наш сосед по гостинице!» «Что? А ничего!» «Ночевать мы будем вон в тех кустах, темнеть начинает, скоро идти не сможем». «Я уже думала, ты никогда не остановишься», — обрадовалась Аня. «Устала? Еще бы!» «Ну, извини, раньше надо было сказать, привал бы сделали, передохнули». «А ты сам не мог догадаться?» «А откуда?» — усмехнулся Олег. «Мы мужики, люди недалекие, грубые. Я вот что хочу спросить». «Признайся мне, как на исповеди!» «Ты куришь?» «Всего-то!» — фыркнула Аня. «В жизни не пробовала эту гадость!» «Плохо дело!» — вздохнул Олег. «Почему это?» — удивилась девушка. «Если ты думаешь, что я в восторге от курящих барышень, то ошибаешься!» «Зажигалки или спичек у тебя нет, значит, костер нам не разжечь!» «Так ты тоже не куришь?» «Ишь ты, догадалась!» «А еще говорят, что блондинки тупые, вот и верь после этого людям!» Аня покачала головой. «Раз уж ты такой великий лесной человек, то мог бы попробовать развести огонь первобытными средствами!» «Милая барышня, кроме спичек и зажигалки, я умею пользоваться только огнеметом. Всякие трущиеся палочки и куски кремня не внушают мне доверия». «Боюсь, что с их помощью мне и до старости костер не разжечь. Можно попробовать стукнуть тебя по лбу. Говорят, что после этого из глаз вылетают искры, но, думаю, ты на этот эксперимент не согласишься. Так что давай, пока еще светло, наломаем веток и нарвем травы. Ночь будет холодная, гарантирую. Ночевать на голой земле не хочется». Развесив по кустам все еще сыроватые куртки, Путешественники приступили к работе. Олег быстро определил, у каких кустов самые ломкие ветви. На них и набросились. Заготовив несколько охапок, расстелили их на маленьком пятачке среди густых зарослей. Крупный зверь не сможет подобраться сюда бесшумно. Сверху натрусили немного травы. Нарвать ее много не получилось. Слишком невысокая, да и жестковатая. Закончив с оборудованием ночлега, спустились к ручью. Оттирая руки от сока растений с помощью песка и пучков травы, Олег поинтересовался. «Ужинать будешь?» «Конечно!» — радостно встрепенулась Аня. «А у тебя разве что-нибудь есть?» «Разумеется!» — уверенно произнес Олег. «Сегодня у нас в меню неограниченная порция воды. Все бесплатно. Угощайся!» «Я думала, ты серьезно!» — обиженно произнесла девушка. А неужели мои карманы оттопыриваются от колбасы?» «Я сейчас согласна на что угодно, хоть на мятную конфету, обычно я их ненавижу». «Плохо дело», — вздохнул Олег. «У меня самого желудок на грани голодной революции. Если завтра не выйдем к людям, то надо будет как-нибудь решать продовольственную проблему. Не исключено, что я тебя съем. Отравишься». «Да скорее костями подавлюсь!» Вернувшись к месту ночлега, они принялись укладываться. Олег серьезно посоветовал. «Присыпь себя ветками и кинь сверху куртку. Она влажная, если будет на теле, то замерзнешь быстро!» Поступив таким же образом, он набил веток под голову, улегся, глядя в небеса. Аня, неловко возясь со своей стороной походной постелью, поинтересовалась. «Поинтересовалась!» «Я все-таки хотела спросить, почему ты без конца на небо смотрел почти всю дорогу, да и сейчас туда уставился, будто профессор астрономии?» «Искал следы самолетов», — еле слышно ответил Олег. «А что у тебя с голосом?» «Плохо дело», — уже гораздо четче ответил парень. «Ты о чем?» — не поняла Аня. «За весь день не было ни одного самолета, ты понимаешь?» На земле очень мало мест, где отсутствуют трассы авиалайнеров. А может, ты их просто не заметил? Сомнительно. Они летают на большой высоте, оставляя за собой хорошо заметный инверсионный след. Погода ясная. Не заметить его было невозможно, но это уже не важно. Взгляни на небо. Что ты видишь? Звезды? Яркие, в городе таких не бывает, там пыли, освещение мешают. Верно, ты в астрономии хоть немного разбираешься? В каком смысле? Созвездие различаешь? Ну да, большую и малую медведицу, стрелец, полярную звезду умею находить. Вот и хорошо, посмотри вверх и покажи хоть что-нибудь знакомое. Девушка послушно замолчала, уставившись в небеса. Недоуменно приподнявшись, она посмотрела по сторонам, сокрушенно заявила, что-то их не видно. «Ясное дело», — согласился Олег, — «нельзя увидеть то, чего нет. Это не наше небо». «Как это?» — опешила Аня. «Очень просто. Если это и Земля, то мы в далеком прошлом или будущем» когда карта звездного неба была совершенно иной. «Подожди!» — воскликнула девушка. «А вдруг мы находимся в южном полушарии? Там ведь все по-другому?» «Нет, я там бывал не раз, и звезды представляю. Кроме того, в небе должен выделяться южный крест, его ни с чем не перепутаешь». «Ну и где же мы, по-твоему?» «Биттельгези, неогеновый период, параллельный мир, да где угодно. Это называется просто. Приплыли. Я днем подозревал неладное все из-за этой малопонятной растительности. Вполне узнаваемые виды соседствуют с совершенно неизвестными. Троглодиты непонятные, с замашками людоедов, да и самолетов видно не было». «Ты точно в этом уверен?» – чуть не плача спросила Аня. «Да ты сама посмотри. Сколько мы уже лежим, ни одного спутника еще не увидели. Куда они все могли исчезнуть? И вон, в ту сторону посмотри. Видишь желтоватое пятно в небе? Это туманность или комета? Вон там, над самыми деревьями, еще одно, только чуть синеватого оттенка. Одну комету я еще могу понять, но две сразу, да еще и видимые невооруженным глазом? Нет, Аня». Боюсь, что домой мы попадем не скоро. Вряд ли это вообще произойдет когда-нибудь. Но как это могло случиться? Не кричи. Мало ли кто здесь бродит по соседству. Ответы с меня требовать бесполезно. Каждый год на земле бесследно пропадают десятки тысяч человек. Их не находят никогда. Боюсь, мы угодили в их число. Мои родители... «С ума сойдут!» – еле слышно прошептала Аня. «Держи себя в руках. Нам нельзя расслабляться или опускать руки. Кто знает, может, ты есть возможность вернуться. Надо поискать других людей. Вдруг здесь есть вполне нормальные местные жители?» «Да и там, в пещере. Ты ж сама помнишь, мы были не одни. Сюда попало как минимум еще несколько человек». «Так что мы будем завтра делать?» Почти спокойно, но как-то безжизненно спросила Аня. То же, что и собирались. Пойдем вниз по ручью. Если повезет, найдем нормальных аборигенов или кого-нибудь из нашей компании. А если здесь никого нет, кроме этих гадов из пещеры, тогда нам не повезет. Попробуй заснуть, тебе надо набраться сил. А мы не будем дежурить по очереди? Бесполезно. «За полночи не выспишься, так что придется рискнуть. Но сон у меня чуткий. Если в кусты сунется большой зверь, сразу услышу». «И что будешь делать? У тебя ведь нет оружия». «Ничего страшного», — бодренько заявил Олег. «Смоюсь отсюда побыстрее, пока он тебя доест. Я уже буду далеко, так что спокойной ночи». «И ты думаешь, что после твоих слов я усну?» «Не знаю». Лично я буду спать с огромным удовольствием. Все, отрубаюсь. Олег закрыл глаза. Он мог засыпать в любых условиях, но сейчас пришлось нелегко. Голова была переполнена возбужденными мыслями. Все случившееся было просто невероятно. Кроме того, желудок ни на минуту не давал забыть о своем существовании. Он настойчиво попрошайничал, требуя утолить голод. Учитывая неудобство ложа и подкрадывающуюся ночную прохладу, отключиться было нелегко. Однако, вскоре его все же одолела дремота, парень был уже между сном и явью, как вдруг Аня встревоженно прошептала: Олег, там кто-то ходит. Определив по звуку, что зверь небольшой, судя по всему, какой-то шумный грызун, парень сонно ответил. «Не беспокойся, это водяная крыса. Людей она не ест, разве что блондинкам иногда уши обгрызает. Спи спокойно». Прикрыв глаза, он уснул через минуту, не обращая внимания на шевеление со стороны Ани. Девушка никак не могла успокоиться и заснуть в таких экстремальных условиях.